Глава 22. Поэт. Проходите с ударением, прошу вас. Комната оказалась совсем маленькой, потому что вся была заставлена шкафами с книгами, старое кресло, большой стол, на нём пустая клетка, на окне множество горшков с цветами. Почему клетка пустая? шёпотом спросила Амалия. Клетка? Ах, да. У нас жил попугай, потом заболел и умер. Такое горе. Он не захотел, чтобы клетку убирали. Сказал, что она будет напоминать ему о любимой птице. Старушка, отворившая Амалии дверь, чем-то походила на мышку: седые, гладко зачёсанные волосы, маленькие ручки, суетливые движения, но глаза были ясные, светящиеся каким-то особым внутренним светом. И всякий раз, когда она говорила о нём, её губы трогала влюблённая улыбка. Сюда с ударением. Сейчас тепло, поэтому он сидит на веранде. Он это Брегович, великий иллирийский поэт, автор национального гимна, между прочим, один из крупнейших лириков своей эпохи. По взглядам убеждённый монархист, за что пострадал при республике. Представляете, у него был домик в деревне, и эти его сожгли. Ужины Бреговича. Особенная манера подчеркивать некоторые местоимения, заменяющие слова, которые она не хочет произносить, из чрезмерного уважения или, наоборот, из презрения. По выражению ее лица понятно, что эти, конечно, варвары, что они могут понимать в поэзии в самом деле. Вы из России? Я помню, его переводили на русский, хотя он не верит в переводы. Говорит, стихи могут существовать только на своем родном языке, Они выходят на веранду, и Амалия сразу видит в кресле сагбенную фигурку очень дряхлого, очень уставшего человека. Девяносто шесть лет жизни лежат на плечах и гнетут их к земле. Почти невидящие глаза широко открыты и мигают редко-редко. «Милый», — тихо и тревожно произносит старушка, — «к тебе гостья из России». Амалия потом долго будет вспоминать. Как бережно женада тронула за до руки поэта, сморщенный, некрасивый, со вздувшимися венами. Старики, как известно, пахнут по-разному. Одни ещё при жизни пахнут смертью, другие источают кислую горечь своего существования, третьи запах высохших цветов. От Бережнего пахло лишь пыльными книгами, благородными томами старинной библиотеки, которые много лет бережно хранили. и передавались поколение в поколение. Это поразило Малиу. В словно человек, к которому она пришла, должен был вскоре и сам обратиться в книгу. И Абранесса Амалия Корф представилась гостьо, чувствуя некоторую неловкость, потому что крошечная квартира, которую она только что видела, не оставляла никаких сомнений: великий поэт жил в обыкновенной бедности. Амалия считала, что в отношении государства и человека нет ничего более грустного, чем знаменитые некогда люди, брошенные на произвол судьбы и доживающие свой век в нищете. И когда она вспомнила, сколько легкомысленный Стефан тратит на увеселения, её охватила злость. Ах, вздохнул старик. Какие прекрасные духи! Роза и гвоздика или не гвоздика? Наверняка вы молоды, сударыня, и прекрасны, и очень добры, если навестили меня в моем уединении. Он сделал рукой легкий жест, приглашающий ее сесть, и в этом жесте сквозил утонченное изящество, которого она не встречала ни у здешних аристократов, ни у их короля. Старушка засуетилась, пододвинула второе кресло Амалии и отступила к стене, переводя тревожный взгляд саду. с мужа, иностранную гостью. Молодая женщина села и заговорила о том, что впервые прочитала стихи Бреговича, в переводах поэта не редино. А не редине подробнее рассказывается в романе Похититель звёзд. А теперь, когда воля случая оказалась в Любляне, она решила выразить лично восхищение его талантом. Она читала его стихи в оригинале. хотя не может похвастаться совершенным знанием языка, и они ей очень нравятся. "Я был прав, вы очень добры", сказал Брегович со слабой улыбкой. "Моё положение немного странно. Обыкновенно поэты так долго не живут, не правда ли? Недавно жена прочитала мне одно из стихотворений, я его похвалил, хотя и указал на некоторые ошибки, и тогда она признала, что это моё стихотворение". Получилось так, что мои стихи ушли от меня очень далеко, и я их больше не чувствую. А ведь что такой автор с ударения? Автор это одновременно и отец, и мать. Хотя, если угодно, можно считать его отцом, а жизнь матерью. Потому что стихи, вообще любые произведения искусства, порождают именно жизнь. Не знаю, можно ли считать меня сейчас автором тех стихов, если я их даже не помню. Конечно, можно. Ведь они всё равно ваши, заметила Амалия. О, Протинов-Брегович. Видите ли, я считаю, что на самом деле человек проживает не одну жизнь, а несколько. Потому что человек в 9, допустим, лет не тот же, что в 30 или в 70. Особенно легко это замечаешь, когда встречаешь кого-то из своего прошлого. Ты-то помнишь этого человека по его прошлой жизни, а он уже изменился и переживает следующую. По природе своей человек оборотень, но из трусости и упрямства никак не хочет этого признавать. Взгляните хотя бы на меня. Я был неважным учеником в школе, потом поэтом, а теперь я памятник поэту Брыговичу. Если угодно, руины, добавил он с неожиданно озорной интонацией. И это обидно, потому что во сне мне порой снятся такие стихи. Но самое ужасное, что когда я просыпаюсь, я не могу вспомнить ни строчки, а ведь это потрясающие стихи. Я уверен. Нет, человек не так уж меняется, думала Амалия, глядя на своего собеседника. Брегович был известным лавеласом, и Из из-за этого, как говорят, он не преуспел ни на какой службе. И у него до сих пор, когда он говорит о женщинами, интонации и мимика лавеласа, пусть даже ему почти 100 лет, Уверена, будь я мужчиной, он бы даже не стал тратить на меня время. И у неё снова защемило сердце, когда она подумала, в какой бедности живёт этот незаурядный человек. Однако, стоило Амалии намекнуть, что она хочет сделать для Бреговича что-нибудь, он мягко, но решительно отказался. "У меня и в мыслях не было вас обидеть, маэстро", смиренно сказала Амалия. "Может быть, у вас есть какое-нибудь желание?" которому я могла бы помочь осуществиться. С ударением, какие в моём возрасте могут быть желания? пожал плечами старый поэт. Разве что стать молодым хотя бы на день, но это совершенно невозможно, или вернуть себе зрение хоть ненадолго, потому что сейчас я едва и два и два различаю цвета и формы. На вас ведь синее платье, верно? Это костюм, уточнила Амалия. Цвет о бирюзы, Бирюзы, вздохнул Брегович, и у вас, конечно, такие же глаза. Вы вошли в эту дверь словно солнце и осветили остаток моих дней. Это замечательно. На вас можно смотреть, солнце. Он сделал вид, что заслоняет глаза рукой, а Маля метнула взгляд на жену поэта и увидел, что та вся раскраснелась от ревности, хотя и селится делать вид, что всё в порядке. Ах, маэстро, маэстро. и вы еще уверялись, что люди меняются? — Смотрите, конечно, — сказала Амаля с улыбкой, — но мне бы хотелось все же что-нибудь сделать для вас. Может быть, вы хотите нового попугая? — Зачем мне новый, когда старый меня порядком утомил? — ворчливо отозвался Брегович. — На нашей улице собирались проложить трамвайные пути, но потом что-то не заладилось. Жена говорит, что так лучше, но я не согласен. Она читает мне газеты, и я вижу, что в мире происходят дивные вещи. Электричество, — выразительно продекламировал он. А я начинал писать свои стихи при свете лучины. Когда я впервые увидел паровоз, то испугался. А теперь еще появилась движущаяся фотография, кино, и повозки без лошадей. Без лошадей, вы только подумайте. Чудесная, наверное, вещь. «Жаль, что я не могу в такой прокатиться». «Вы имеете в виду автомобили?» — спросила Амалия. «Если хотите. Я велю подать свой. Мы доедем до собора и вернемся обратно. Это займет всего несколько минут». Брегович изумился. «У вас есть автомобиль? Настоящий?» На лице его жены читалась неподдельная мука, словно Амалия явилась со своим автомобилем только для того, чтобы похитить у нее... «Горячо любимого мужа». «Да, маэстро», — подтвердила молодая женщина. «Однажды я летал на воздушном шаре», — медленно проговорил Брегович. «Автомобиль девяносто шесть лет. Что может быть лучше? Я согласен». Предложив старому поэту поездку, Амаля сразу забеспокоилась, выдержит ли он ее. Но Брегович был настроен решительно — Жена помогла ему выйти из дома и забраться в автомобиль. И лицо её выразило настоящее облегчение, когда Амаля тоже пригласила её садиться. Благодарю вас, ударяня. Я ещё никогда не каталась на таких штуках. Шофёр завёл мотор, автомобиль фыркая и урча, добрался до собора, объехал его кругом и медленно двинулся обратно. Ветер трепался да волосы поэта, и он улыбался улыбкой счастливого мальчишки. «Ох, ох», — говорил Брегович, держась за руку жены. «Однако я давно не совершал такой славной прогулки, да и вообще из дома почти не выхожу». «Ему тяжело передвигаться», — пояснила жена, — «а нанять карету стоит слишком дорого». Когда Брегович и его жена вышли возле своего дома, Амалия двинулся следом за ними и, улучив момент, передала жене деньги и свою визитную карточку, — Это от королевы Шарлоты, по её поручению, сказала она шёпотом, чтобы жена поэта не вздумала отказываться. Я живу сейчас с Тимоли. Если вам что-нибудь понадобится, только дайте знать. Она прервала поток благодарности ошалеблённой женщины, пожала ей на прощание руку и, не удержавшись, поцеловала Бреговича в иссушенную сморщенную щёку. О, да вы не солнце, вы богиня! — воскликнул тот. В Тиволи Амалия вернулась в отличном расположении духа, которое случается у людей, когда они знают, что сделали важное и нужное дело, и хотя оно не принесет им ровным счетом никакой прибыли, оно греет душу больше, чем любая успешная коммерческая операция. Взяв книгу стихов Бреговича, Амалия уселась на скамье в саду, Тотчас же к ней подошел и любимец, ручной лебедь, и устроился у ее ног. «Не помешаю, госпожа баронесса. Перед ней стоял князь Михаил, и вид у него, как сразу же отметила наблюдательная Амалия, был растерянный и какой-то неприкаянный. Впрочем, чего еще было ждать от человека, который только что лишился жены? «Присаживайтесь, ваше высочество», — сказала Амалия, кивая на свободное место рядом с собой. «Вероятно, тенниса сегодня не будет. У меня до сих пор болит нога». Эта фраза была данью условностям. Амалия произнесла ее, желая избавить князя от необходимости объяснять, почему он сейчас не может играть. Однако левое колено, несколько дней не напоминавшее о себе, обрадовалась и заныла. «Моя героиня отметила это с неудовольствием». По правде говоря, она ни капли не верила в материальность мысли, просто полагала, что некоторые ушибы дают о себе знать ещё долгое время. Михаил сел, покосился на ручного лебедя и пробормотал несколько слов о том, какая прекрасная стоит погода. Впрочем, некоторые утверждают, что такая жара очень вредна для земледелия, может случиться неурожай. Да, Вежда подтвердила Маля. Это было бы весьма прискорбно. Она собиралась, никому не мешая, почитать в саду стихи, и обстановка сложилась самая поэтическая. Рядом пруд, напротив статуя Персея, возле ног белый лебедь. Но вот явился самый непоэтичный на свете человек и нарушил гармонию. Невольно Амаля почувствовала досаду, а Михаил меж тем завел речь о том, Как ему нелегко приходится и как сложно встретить женщину, которая согласится разделить раздираемое заботами существование наследника эльрийского престола. Вслед за тем, он перешёл к морганатическим бракам и объявил, что ничего против них не имеет и даже наоборот всячески поддерживает, ибо сердцу не прикажешь и так далее. Морганатический брак Брак слена царствующего дома, короля, принца и так далее, с особой ниже его по происхождению. В этом случае супруга остаётся в тени своего мужа и не приобретает его титул, а дети не наследуют престол. В другое время Амалия без труда сообразила бы, куда клонит её гость, но сегодня она только улыбалась, вежливо поддакивала и погляду на книгу стихов Бреговича, которая занимала все её мысли. Поэтому для неё было громом среди ясного неба, когда Михаил вдруг ни с того ни с сего объявил, что любит её и хочет на ней жениться. От неожиданности Амалия уронила книгу. Несколько секунд она выиграла, пока князь с присущей ему учтивостью эту книгу поднимал. Но вот Михаил протягивает ей том в переплёте с золотым орнаментом и с надеждой смотрит в глаза. А она ничего но ничего не может придумать, чтобы дать ему достойный ответ. Лебедьserde тот рыхнул головой, поднялся и удалился по направлению к пруду, сименя на своих некрасивых лапах. Амалия поймала себя на мысли о том, почему у самых красивых созданий непременно бывает какой-нибудь изъян. Потом попыталась вспомнить, кормила ли она вчера птиц и что и рассказал недавно Пётр Петрович о прошлом Лоты Рейнлейн. По совести говоря, сейчас следовало думать вовсе не о фаворитке короля, а о князе Михаиле, но как раз мысли о нём, если можно так выразиться, совершенно не лезли в голову. А Михаил, истолковав молчание Амали в самом выгодном для себя смысле, принялся объяснять ей, что ему безразлично мнение семьи, Что у них не такая уж большая разница в возрасте, и он знает о ней достаточно, чтобы утверждать, что никакая другая женщина не может быть достойна того положения, которое он собирается ей предложить. Он дал понять, что наводил о ней справки и знает, что она по причине бедственного положения семьи когда-то оказалась в особой службе, откуда просто так уйти уже невозможно. Князь так разошёлся, что писал, какой он увидел Амалию в первый на балу, Она была ослепительна, но с такими грустными глазами, что он сразу понял: она вовсе не такая, как ему рассказывали, и он очень надеется, что у неё никогда больше не будет повода для грусти, если она согласится принять его предложение. Предположим, с глазами всё ясно, думала Амалия. Он не слишком счастлив, поэтому ему кажется, что и я тоже должна быть несчастной. Но что же мне делать? зная заранее, что все так обернется. Но нет, нет, уже поздно. И потом я не создана для замужества. Я это поняла, когда в первый последний раз вышла замуж по любви, только по любви, причем взаимной. У нас все должно было сложиться сказочно. А вместо этого? Вместо этого получил, что муж все время на службе, на смотрах и парадах, а жена дома в заперти. Нет, это слишком сильно сказано». Точь-же поправилась она. Передо мной были открыты все возможности, но только как для благовоспитанной жены: дружить лишь с теми, о ком не подумают ничего дурного, угождать старшим, притворяться, что нравится то, от чего сводит скулы, никогда ничем не выделяться. Стоило мне с мусией поехать на каток, и свекровь устроила мне сцену. Я уж молчу о том, что она всегда меня ненавидела. Как только бывшая красавица может ненавидеть свою молодую красивую невестку. Каждый мой промах она превращала во вселенскую трагедию, и чем дальше, тем больше я чувствовал контраст со всей семьёй, в которой, как оказалось, меня любили, была вали защищали, а я этого не понимала, да ещё возмущалась. Чужие люди не сидят так, как свои, а семья мужа всегда оставалась мне чужой. И когда я поняла, что так мне придётся жить ещё много-много лет, это было ужасно. Мать схватилась за голову, когда я сказала ей, что мне всё надоело, я хочу развода. Она очень переживала, а мне сразу стало легче. Муж меня не простил и не простит никогда, что бы он там ни говорил. Друзья, точнее, те, кто считал себя моими друзьями, всерьёз уверяли, что от меня все отвернутся. Когда люди уверяют, что кто-то другой от тебя отвернётся, Это чаще всего значит, что сами они готовы предать тебя при первой же возможности. Так и получилось с сущностью, но работа меня спасла. А теперь что же мне делать теперь? Скажем откровенно, Амаля попросту запуталась. Она слушала Михаила, опустив глаза на обложку книги, или лишь изредка поднимала их на собеседника, и в глубине души ей было немного совестно. и очень досадно. Амаля понимала, что перед ней неплохой человек, не слишком избалованный счастьем, несмотря на свое высокое положение. Но в мире чувств такие вещи ничего не значат. Не прикладывая никаких усилий, она подобрала ключ к его сердцу, но ей не нужны были ни ключ, ни сердце, ни он сам. «Конечно, можно сказать, что это был не ключ, а отмычка», Однако суть останется прежней. По траве пробежал ветерок, и Амалия зябко поежилась. «Вам холодно?» — встревожился Михаил. И он сделал движение, чтобы снять китель и набросить ей на плечи. Но Амалия, сама того не сознавая, отстранилась с таким резким движением, что у бедного влюбленного потемнело в глазах. В это мгновение он догадался почти обо всем, чего она не хотела ему говорить». К лицу Михаила Амалия поняла, что допустила оплошность, и поспешно заговорила, чтобы сгладить впечатление. Она очень польщена, никак не ожидала, ей надо подумать. Она даже не предполагала, что его высочество питает к ней какие-то чувства помимо дружеских. Она уже совершенно овладела собой и даже пару раз улыбнулась своей лучистой, ясной улыбкой. Князь заколебался. Может быть, ему и впрямь почудилось. В самом деле, такую воспитанную и утончённую особу, как Амалия, должна была не на шутку задеть его торопливость. Он только-только овдовил и уже хочет жениться на другой, как будто умершая ничего для него не значила, совершенно ничего. В порыве откровенности признался себе Михаил: "Конечно, и нужно всё обдумать, и через положенное время она даст своё согласие". В конце концов наследник престола, есть наследник престола. А когда он станет королём, то сделать всё, чтобы его марганатическая супруга была наравне с полноправными королевами. Чувствуем мучительную неловкость, а Маля всё же настоял на том, чтобы проводить князя. Вероятно, современный психолог истолковал бы её порыв как желание видеть уход незваного жениха. Однако Не успели они сделать и нескольких шагов, как в воротах показался садовник. Когда он спешился и бросил повод слуги, князь не без удивления узнал Милорада Ваикевича. Широкими пружинистыми шагами полковник подошёл к амале и князю. Ваикевич не сказал и не сделал ничего особенного, поклонился, улыбнулся, произнёс несколько общих слов, но Михаил Перехватил взгляд диютанта, направленный на женщину, которую он уже считал своей, отметил блеск в его глаз, совершенно особенный, когда смотришь не просто на собеседницу, а на ту, с которой тебя связывают не только разговоры. От него не укрылось, как Вайкевичу усмехнулся краями губ, увидев его Михаила рядом с Амалией, и в том состоянии, в котором князь находился, он что-то усмешку крайне дерзкой. «Мы не играем сегодня в теннис?» — спросил Вайкевич у Амалии. Князь его стеснял, и никакого другого вопроса полковник не смог придумать. «Нет», — ответила Амалия спокойно, — «у меня болит нога». Умел Рада, имелся на готове ответ о том, что он знает верное средство, как избавиться от боли, но Амалия не дала ему договорить и попрощалась с обоими мужчинами. Сегодня ей было интересно узнать, только общество Бреговича и его стихов